Глава 3. Зачей пустоты? Сароме. Северный континент. Город Эрена, Боевая башня. Гнездо дракона. С самого утра Эрена сотрясалась от ужасающей грозы. Казалось, само небо решило сегодня покарать этот город, забывший о чести. Без хуля его раскатистым громом, наотмашь бичуя трескучими молниями, да осерчавшими на живых потоками холодной воды. Собрание высшего совета клан Т решил проводить демонстративно в башне гнездо дракона. В ее помпезном амфитеатре, на третьей террасе, защищенной прозрачным магическим куполом ушедших. Мол, смотрите, внимайте, мы здесь, в самом сердце империи, навсегда. И теперь мы здесь олицетворяем власть. Правда, остроптивая природа решила по-своему, успешно превращая пиар-компанию клана Сойте в фарс и убожество. На центральной площади столицы, где традиционно собирались толпы народа, желающего поглазеть на высшую знать клана Виго и, конечно, дракона, было пусто. Совсем пусто. Ни одного горожанина, ни одного почитателя, да что там, даже придурочных зевак и тех не было. Все и вся уступило полному безумству рок-н-роллу с небес. Получилось, что получилось. Происходившее действие за магическим пузырем террасы отразилось и на собравшихся Хотя имелись и другие поводы позубаскалить. Еще бы! Прошла уже уйма времени после падения багровых воронов А у нового правящего клана, несмотря на жесточайшие карательные меры Управлять государством получалось из рук вон плохо Империю Марамар знатно так лихорадила Оставшиеся в живых знать в большинстве своем бежала или отсиживалось в своих неприступных замках, как в раковинах. Сил никаких не хватит каждого выколупывать. Злоключение правящего клана на грани катастрофы осложнились еще и вот чем. Единственного пленного из высших незложенного клана, малолетнего Райсо, до сих пор не удалось сломать. Полноправный наследник багровых воронов, на кое Т. возлагали большие надежды, официально так и не отказался от власти и того хуже кодов доступа к сокровищнице и щитам Багровых палачам Соите так и не удалось получить казна клана неумолимо пустела а в кабаках и тавернах Саруме уже вовсю слагали баллады про героического последнего из Виго мальчика наследника великого дракона Такое случается, когда от всеобщего напряжения и чрезмерной раздражительности присутствующих сам воздух уплотняется и, кажется, вот-вот разразится реальными электрическими разрядами. «Заткнись, Гонис! Заткнись! И хлебало свое поганое захлопни, фуражер драный!» Орал темник личной охраны Императора. «Сколько можно восхвалять этих некромантов?» «Хватит нам уже этой сладкоголосой патоки из низкопоклонства и лести! Хватит свое горло каблуком попирать! Слышишь ты, ничтожество! Империя Марамар наша, или мы грязь под ногами!» Известный и за пределами Империи воин, пышущий яростью, рубанул рукой, словно мечом, и указал на землю. «Сои теперь здесь, владетели, и никто другой, понимаешь ты, крыса канцелярская! Никто другой!» «На кой нам соблюдать эти сучьи договоренности? Какая выгода? Только лохи-светлолицые в кружевах блюдут подобное дерьмо! Мы же в силах залить весь континент кровью! Кого нам опасаться? Кого?» «Будет от Верховного приказ, и поющий башни к хренам собачьим обкорнаем своими мечами!» Скандал на Высоком Собрании разгорался эпический. Пришлось вмешиваться самому Величайшему». «Нун Керис, не забывайтесь! Вы находитесь на высшем совете, а не у себя на плацу!» Заорал побледневший от злости председатель совета, он же глава клана и император в одном лице. Драло горло монарши особо не менее громко и зло, да так, что сердца присутствующих сбивались ритма. «Извините сейчас же, Нун! Я настаиваю!» Опора трона... Хоть и слыл солдафоном и полностью отмороженной личностью, не меньше других побаивался императора. Еще бы. Одно движение пальцев главы клана, и можно в легкую перейти в другое агрегатное состояние. Прах. Какие бы защитные артефакты на тебе не висели. Взбешенный темник заскрипел удлиняющимися клыками, но все же выдавил из себя. «Казначей, извиняюсь, вспылил». И все же как можно было просра... Извините, сдать наши позиции в сделке с Юлгу. Как так получилось, Арагонис? Вот скажи, как? «Ваши извинения приняты, Нункерис», — спокойно ответил казначей империи, кивнув. «А вы, воин, если никогда не вели переговоры с настоящим демоном, лучше бы помолчали. Да и договор на момент заключения для нас выходил приемлемым». Кто же знал, что у мальчишки эльфийской внешности стальные яйца ветерана-гвардейца? Никто. Повторяю, никто. Ни вы, ни я, ни тайная служба не ожидали подобной аномальной стойкости у двадцатилетки. Амфитеатр вновь зашумел, как рассерженный улей. Император Чигорис Шестипалый поднял руку. Гвалт тут же смолк. «Нун, солдат мой!» У тебя еще есть что сказать, собрание. Темник склонился и ответил с жаром в голосе: Да, ваше Императорское Величество, у меня есть что сказать. Тогда продолжайте и держите себя в руках, предупредил император. Темник личной охраны вытянулся, ударил себя кулаком по груди, отдавая честь, и рявкнул. Слушаюсь, ваше Императорское Величество! «Подобного больше не повторится. Простите свой меч за неподобающую горячность, но все же причины, я уверен, бесит скрежета зубовного здесь каждого из присутствующих. Ведь эта дрянь полумертвая югу, чтоб его, загробастал у нас все, все самое ценное». Выдающийся воин клана шипя перечислил, прилюдно загибая пальцы на вытянутой вверх правой руке. «Рога дракона! Правую лапу!» «Всю его первую кровь!» «До сих пор этот бледный любитель нежити ежемесячно забирает 10 литров драконьей крови!» «Нам же остаются капли какие-то!» «Доколе это будет продолжаться?» «Доколе!» «Мало того, по договору он в скорости заберет этого сучонка, последнего из багровых!» «Кто-нибудь из присутствующих сомневается, что ему-то удастся разговорить этот лидер упертый!» Собравшиеся на такую правдивую отповедь Молчали, словно воды в рот набрали А что тут скажешь? Как возразишь, когда до последнего слова все чистая правда? Что ж, вижу, сомневающихся тут нет И что же это означает? Неужели белые осы уже смирились с тем, что придется отдать то, что наше по праву? Напоминаю, если вдруг кто-то запамятовал Десять суток «Всего десять грёбаных суток эта мерзга еще будет висеть на нашей дыбе. Вот такой договор мы заключили с этим тусклым демоном. Лидер! Братья! Мы сильнейший клан вампиров или кто? Северный континент наш! Неужели не видите? Все идет к тому, что именно Юлгу получит доступ к щитам и сокровищнице Багровых!» «Кто-то сомневается, что при этаком раскладе нам от поющих башен даже золотого не обломится!» «Я все сказал!» Завершив свое слово, темник Нун буквально рухнул угрюмым истуканом на скамью. Восрившуюся тишину после таких жарящих слов нарушил тот, кому и положено. «Что скажешь? Прелестный доклад! А что нам скажет о стойком пленнике?» «Тайная служба!» — вопросил император хищно, поедая темный виноград, не обращая внимания на алые брызги, пачкающие его белоснежные одежды. «Может, мы что-то новое услышим о небезызвестном мальчишке? Давай уже, загонщик, поведай. Знаю, что нарыл чего-то. Скрытный ты наш!» Со скамьи вскочил высокий, слегка сутулый вампир с уродливым вытянутым лицом и несоразмерными телу длинными руками. Шига-бес, его еще называли загонщик, по мнению многих больше напоминал огромную крысу, вставшую на задние лапы, умеющую говорить и носить одежду. Однако лучшего разведчика, следопыта и аналитика, обладающего нестандартным мышлением, в клане не имелось, да что там, во всей империи подобного индивида днем с огнем не сыскать. «Ваше Величество, высокое собрание», «Докладываю. Пленник Райса принят высшей клана Виго примерно за полгода до вашего триумфа, ваше императорское величество. Детали приобретения нового адепта, почившим кланом Виго, подозрительно засекречены. Мною не без труда выявлены три причины такого странного таинственного возвышения. Это происхождение, нестандартные магические умения». И искусство мечника О как Похоже тайная служба Удивит нас сегодня Заинтересованно высказался император Перестав даже поглощать десерт На самом же деле И правда нам всем есть Чему удивиться Этот наш никто Почему-то заинтересовавший югу Гарантированно принадлежит Генеалогическому древу легендарного дракона Запада, Сигри неистового. На террасе на долгую минуту воцарилась одуревшая от высказанного тишина. «Это проверено?» С бешеным огоньком в глазах спросил император. Докладчик согнулся в поклоне и уверенно ответил. «Ваше императорское величество, данная информация достоверна». «И неоднократно проверено тремя нашими ведущими специалистами!» Величество хмыкнул и, не скрывая своей встревоженности, высказался. «Однако, похоже, опора трона бушевал по делу!» И лидер клана одобряюще посмотрел на своего несгибаемого солдата. «Ну и теперь хотя бы понятно, откуда столько воли у малявки и его невероятная регенерация!» Переведя свой взгляд на загонщика, владелец всего и вся в империи рявкнул. «Эй, хорош тянуться! И это всех касается! Говорим по-свойски, без расшаркивания и изысков! Время сейчас неподходящее, ясно?» Император, вдарив кулаком по столешнице, разбив там что-то, спокойно обратился к загонщику. «Вопрос. Как он мог скрываться столько времени?» Ему уже не год и не два, ему на минуточку двадцать лет. Остров реки реке, школа гиро, Нырящика. там и выписывали. Осипшим голосом ответил глава тайной службы. Хм, так так, остров мечников значит, что ж очень правдоподобно. Там давно уже свой обособленный мир. «Да и попасть туда крайне сложно», — проговорил отрешенный император, словно бы вел диалог сам собой. «Как нарыл такой материал, хитрюга?» Без как породистая гончая, сделал стойку, словно на свет стал. «Докладываю. Понимая важность расследования, мы, как и положено, работали сразу несколькими группами». Почти сразу одну из групп службы заинтересовало преобладание специфических способностей у объекта. Ну, посудите сами. Глубинный ныряльщик, боевой пловец, прикладная биорегуляция. Все эти способности из редких и очень ценятся у боевых пловцов архипелага Геореке. На отработку этой, как оказалось, перспективной версии были брошены все наши ресурсы и вслепую ресурсы наших вассалов. Постепенно, не сразу, мы подобрались к первой тренировочной отмели гиро-ныряльщика. Дальше легче. Золото и 20 энерго предоставили нам правдивую информацию о райсо. Шигобес не дал своему господину поберечь от алчности и гнева за такую невероятную растрату. Он быстро и своевременно завершил свой доклад. Золото и энерго возвращены. Кровь забрана. Пепел уже двух информаторов развеян, как у них и полагается, над морем. Лидер клана не смог сдержать довольной улыбки. Хорошая работа, Бес. Порадовал. Это тебе зачтется. Тут вновь вскочил Нункерис. Видимо, терпение и сдержанность не входили в число его добродетелей. Все очевидно, лидер. Тренировочные отмели боевых пловцов. Затем клан Багровых, плюс кровь двух драконьих родов. Они ведь создавали Максимуса. Кто не помнит, это равноценное развитие как воина, так и мага. И надо отметить, у них уже многое получилось. Считаю лучшее обострение с романтами, чем такая сдача своих интересов. Эта перспективная заготовка явно должна остаться в клане». «Да и не пойдут погонщики-нежити против нас. Гадить будут, не без этого. Но полномасштабную войну поющих башен против Империи Марамар исключаю полностью». «Верно сказано, опора Трона. Полностью согласен с вашими выводами и по некромантам, и по островным мечникам, и, конечно, по Максимусу». Поддержал темника глава тайной службы, продолжив. «К сказанному могу добавить еще вот что». Все отмели боевых школ архипелага Кереке признали Райсу гением лезвий, что только подтверждает слова о работе Виго и его преданных вассалов над планомерным взращиванием Максимуса. Уже во второй раз на высоком собрании Соите воцарилось звенящее, очумевшее тишиной, молчание. «Что-то мне подсказывает...» «И с магическими способностями этого пленника тоже не все так, как мне докладывали ранее», — заявил хищно ухмыляющийся император. «Вы совершенно правы, повелитель. У пленного Райсо оказались скрытые способности, кои на первом этапе не смогли обнаружить наши лучшие видящие. Получив столь шокирующую информацию о узника... Службе пришлось срочно инициировать дополнительное исследование. Для повторной, более глубокой проверки пришлось использовать один из самых мощных имеющихся у нас сокровищницы одноразовых артефактов для выявления скрытых характеристик. Слава системе и распределителю, служба не зря рисковала и тратила дорогостоящий ресурс. «Артефакт ушедших успешно выявил у узника Райса беспрецедентно-латентные способности, астральное восприятие и астральный артефактор. Если первый еще как-то упоминается в хрониках, то вторая уникальнейшая способность чего-то даже в полных магических аналах Сараме не значится». Император грязно и зло выругался и спросил у главы карателей Кута Зики и по совместительству палача по прозвищу Добрягзи Зи, здоровенного такого орка с мордой, расписанной шрамовыми письменами. «Кут, дорогой ты наш любитель мяса и крови, и как сейчас себя чувствует узник Райса в твоем чугунном губителе?» Темно-зеленые шрамы рун шедший вертикальными столбиками по всей левой стороне лысого черепа орка, аж по синеве Гигант, увитый монструозными мышцами, кое не могла скрыть легкая накидка из пятнистой шкуры, с достоинством поднялся. Клацнув челюстью, «мастер-истязатель» по-доброму, в кавычках, широко улыбнулся, показывая все свои саблезубые резцы, и хрипло-размеренно проскрипел, будто давно открываемые врата крепости». «Мой вождь. Состояние данного заключенного приемлемо. Он жив. Наблюдаемые лично мной повреждения в порядке. У узнику отсечены пальцы, то есть все магические источники рук и ног. Раны, обработаны расплавленной синью, дабы не регенерировали». «По отношению к данному объекту дознания, профессионалами чугунного губителя применены все меры, произведено более тысячи допросов, нанесено множество спецповреждений и увечий. Узник оскоплен». Орк величественно опустился на колено и загремел своим выдающимся басом явно совершенно искренне. «Повелитель» чтобы мне в проклятой башне сдохнуть, но положительный результат до сих пор отсутствует. Я готов к смерти, если на то будет ваше соизволение, владетель крови моей». Император на такой ответ своего любимца лишь хмыкнул, осклабился и спросил. «Давай-ка с твоей смертью и кровью, Зи, пока повременим». Ты лучше скажи вот что. Мне тут докладывают, что у тебя есть интересное предложение по нашей текущей проблеме. Орк рыкнул по-звериному и чуть склонился, ударив себя кулаком кувалдой в грудь Аки в боевой барабан. «Есть одна чрезмерно разрительная идея, вождь, пригодная разрешить не только проблемы с этим непреклонным, но и не допустить распри романдами. После этих слов опять пришлось драть горло императору, дабы осадить высокое собрание и призвать к тишине разбушевавшихся высших вампиров. Выждав приличную, звенящую напряжением, любопытством и нетерпением паузу, император совершенно спокойно продолжил. «Говори, добряк, если твои слова вернутся во что-то годное, получишь барона». И надел с правом наследования. Орк шумно выдохнул, словно мости набитной машиной грудь пробили, также шумно вдохнул, словно готовился нырнуть в морскую пучину и загудел своей тубой, или что там у него вместо голосовых связок. Вождь! У меня на родине, в кочевых юртах клана Кровавые очаги. Хранится проклятый кинжал зодчей пустоты Этот изуверский артефакт древних Может две невероятные вещи Приводить к изначальным нулевым значениям Любые таланты и навыки Или даже уничтожать подчистую И второе, наверное, самое ценное для нас качество Стоит только воткнуть его в тело жертвы как темное лезвие заменяет сущность, призывая новую. Слава Распорядителю! Мы знаем из хроник-порталов о странниках Вселенных. Это хоть и чрезвычайно редкое явление, но за несколько тысячелетий их выявлено достаточно, чтобы понять одну закономерность. Они всегда приходят из другого мира... «Повелитель, два восхода ран, и перед нами немощный, растерянный объект, мало чего понимающий в происходящем, причем с частичной памятью ушедшего». «Зи, меня слегка беспокоит слово «частичной», — перебил карателя и по совместительству палача-надзирателя император. Орк словно споткнулся угрюмо замолчав, размышляя. Ну, с этим зеленым громилой иногда случалось и такие необъяснимые затыки. Хотя он и знал ответ. Ну, что тут скажешь. Орк навсегда орк. Лидер, хорошо зная своего любимчика, не стал ждать ответа. Он перевел взгляд на своего главного умника, как часто называл одного из известных долгожителей Сараме легендарного теоретика магии. «А что нам по этому поводу скажет главный архивариус, хранитель знаний, достопочтимый Тей Груам?» С места степенно встал старец с очень моложавым лицом, жгучими карими глазами, пышными бровями цвета платины и такого же оттенка длинной окладистой бородой. «Лидер! Высокое собрание! То, что предложил уважаемый Кут Зики, очень своевременный». И лучший выход для клана. Браво, Зи! Ты по-настоящему поразил меня своими глубокими познаниями хроник-порталов. Браво, не ожидал. С этого дня можешь всецело рассчитывать на мою поддержку и сотрудничество. Теперь по существу. Легендарный проклятый артефакт Зочи пустоты считается утерянным в период с Третьей войны Империи. В наших интересах, чтоб все так и осталось... Перечисленные главой карателей свойства проклятого артефакта я подтверждаю. Теперь касаемо памяти. Мозг мага — это усиленный волжбой орган. Так что при замещении сущности память исходного тела частично сохраняется. Остается только самое важное. Вот еще. В вселенной сущности сложно сразу совместиться На это требуется длительное время. Это как если бы к породистому скакуну подвели разумного, совершенно не имеющего навыков наездника. Указали на снаряжение и сказали «Седлай и выходи на подром. ты должен принести нам победу». Глава клана щелкнул когтем по оголенному клыку. Высшие будто по команде замерли, как страшные куклы. «Образно, Тей, образно!» «А ты помнишь, что у нас не более пяти-семи дней на допросы. Это при условии, что мы приобретем этот артефакт», — напомнил император. «Конечно, ваше императорское величество, конечно. Я учитываю скоротечность времени. Поясняю дополнительно. Та информация, что нужна нам, является чрезвычайно важной и наследной. Такие важные данные у всех, причем даже у некромантов, — всегда запоминается при использовании магических практик и никак по-другому в экстренных ситуациях, например при гибели всей верхушки клана наследие не теряется а передается двум достойнейшим из выживших, состоящих в клане а таких оставшихся в живых из багровых имеющих статус высших по достоверным данным осталось всего лишь двое и оба пока в наших руках дракон И мальчишка, так вот, заявляю ответственно. Подобная информация, структурированная магией, гарантированно должна вспомниться вселенными почти сразу, ну или максимум за 24 часа. И да, и я, Тей Груам, главный архивариус клана, нисколько не сомневаюсь, что наш великолепный глава карателей да будет клану нужное лезвие и профессионально позаботиться о свидетелях. А теперь мой совет будущему барону. Зики, помни, открытой рукой прикасаться к зодчьему пустоты крайне опасно. Лучше использовать алхимические перчатки максимальной защиты. Ну и, наконец, подвожу итог, ваше императорское величество. Чигорис с крайне довольным лицом удовлетворенно кивнул. Итак, при использовании зодчего пустоты новичка и обмануть, и запугать, думаю, не составит большого труда. Некроманты также ничего не смогут нам предъявить. Тело на месте, навыки и способности тоже. А насчет сущности и мощи способностей в договоре ничего не указано. Формально все соблюдено глава чигорис шестипал и ржал словно больной несколько минут потрясая кулаками бесконечно повторяя вот это уел мой зи всех светлолицых уел вот это удар под их император не сдержался Мгновенно переместился к соблизу здоровяку и обнял его. Правда, эти объятия выглядели слегка комично. Это словно сжимать в своих руках колонну в центральном зале. «Знаешь, Зи, ты открываешься с новой, совершенно неожиданной стороны. Очень тонкий и красивый ход. Бледными холеными лицами некромантов да в дерьмо, да в дерьмо!» «Бюджет неограниченный. Амуниция, все, что пожелаешь. Пяти дней хватит?» «При условии единоличного использования городского портала моей группой туда и обратно, достаточно и трех суток, мой вождь!» Прогудел воодушевленный Орг.